Глава 19. Я вернулась домой около четырех утра, а встала в одиннадцать и с большим трудом. Когда я варила себе кофе, дед топтался около меня, изводя себя догадками. Мне, конечно, не терпелось выговориться, чтобы услышать слова сочувствия и одновременно восхищения моей смелостью, но не хотелось волновать Аришу. «Уж не знаю, где ты полночи пропадала, но надеюсь, что провела время с пользой для дела». — Ой, Палет, заставляешь меня, старика, нервничать, — ворчал мой прародитель. — Как тебе только не стыдно. — Дедуля, а сколько я нервничала, когда ты пропадал ночами по своим казино. Бросила я ответный упрек, но тут же интригующе сказала. — Ты знаешь, дедуля, ночью в Горовске такие страшные вещи происходят. Бомжи беспредельничают, калечат тачки, бьют их хозяев. «Не волнуйся, со мной и с моей машиной все в порядке. А вот одного конюха так избили, что он месяц на больничной койке лежать будет». «Так, так, так», — оживился Ариша. «Значит, Мешков остался без помощника. Это очень хорошо. Я как раз хотел тебе сказать, что он будет мешать твоим планам». «Палет, ну в кого ты такая умная?» «Не знаю, наверное, все-таки в тебя», — сказала я и поцеловала дедулю в щеку. «Знаешь, тебе Лерочка Гулькина несколько раз звонила. Я пообещал ей, что как только ты встанешь, перезвонишь ей». «Успеется», — отмахнулась я. «Но, может, у нее к тебе какое-то важное дело?» «Вряд ли. Ей просто скучно сидеть одной в кассе. Вот она и названивает». «Дедуля, по-моему, пришло время звонить покупателю кобылы». «Звони». Ариша дал мне радиотелефон. «Нет, ни с домашнего, ни с мобильного телефона звонить не стоит». «Надо соблюдать конспирацию. Я, пожалуй, поеду на центральный переговорный пункт. Если Лерка еще раз позвонит, скажи, что я еще сплю. Она не поверит. Это ее проблемы. Ладно, придумаю что-нибудь». Я зашла в кабинку и набрала номер. «Алло», — сказал мужской голос. «Это Никита Никитин?» — уточнила я. «Он самый. Здравствуйте, меня зовут Алина. Я на всякий случай назвала имя, созвучное с моим». «Я сегодня вернулась из командировки и вот сразу же звоню вам по поводу покупки лошади. Вас она еще интересует?» «Не то слово», — обрадовался Никита. «Я месяц искал по всей стране подходящую кобылу. Нашел, а вы сразу же куда-то пропали. Я место себе не нахожу. Мне позарез надо до этого вторника, не позже, доставить ее в нашу конюшню». «Замечательно. Я тоже хотела бы как можно быстрее ее продать. Но видите ли, Никита, у меня есть небольшие проблемы. Эту лошадь когда-то подарил мне бывший муж». Фантазировала я. А потом он решил, что это был опрометчивый поступок с его стороны. В общем, он забрал на нее все документы. «Это совсем не проблема», – заверил меня Никитин. «У меня ситуация обратная. Документы есть, а лошади нет. Понимаешь, Алина, ничего, если я перейду на «ты». «Нормально», — тут же согласилась я. «Так вот, мой папашка несколько лет жил за границей, и вдруг решил вернуться. А у нас, как назло, кобыла умерла пару месяцев назад. Короче, мне проще купить похожую, нежели объяснять ему, при каких обстоятельствах это произошло. Твоя лошадка более других похожа на нашу любаву Порода, масть та же, возраст примерно тот же. Ты мне писала, что твоей около 6 лет, так?» «Так», — подтвердила я. «Ну и нормально все. Папашка уж и не помнит, как именно у нее пятна на животе были расположены. А старые фотографии Любавы я уничтожил». «Ну так что? Как мы с тобой договоримся?» «Никита, если тебя в этом деле ничего не смущает, то я поделюсь с тобой своими дальнейшими соображениями». «Конечно, не смущает. Я же не пацан какой-то зеленый, чтобы смущаться. Говори прямо, без церемоний. Какие у тебя там предложения?» — поторопил мой деловой партнер. — Я пойду на любые условия. Мне было бы удобно произвести куплю-продажу ночью. Ты как на это смотришь? Да без проблем. Ночью так ночью. Я люблю это время суток. а в суть твоих заморочек вникать не собираюсь. Твоя загадочность мне даже нравится. Мечтаю с тобой познакомиться поближе. Мне не понравилось, в какую сторону стал скатываться наш разговор, поэтому я сразу же попыталась урезонить своего собеседника. Так, Никита, давай не будем смешивать дела и личные симпатии. Ладно, пока не будем. У меня своих заморочек полно. А главное, время поджимает. «Если папашка докопается, при каких обстоятельствах люба сдохла, он меня уроет», — повторился Никитин. «Надеюсь, этого не случится». «Никита, у меня есть еще такой вопрос. Ты можешь раздобыть трейлер для перевозки лошади?» «Думаю, что смогу». «Точно смогу. У нас на конюшне есть такой». «Водителя, правда, нет. Уволился. Но я сам могу сесть за руль. Да и глаз лишних будет меньше». «Тогда обсудим вопрос оплаты», — предложила я. «Ну, о сумме мы вроде договорились по интернету? Или ты считаешь, что продешевило?» «Нет, сумма остается той же. Я имела в виду способ оплаты. Я готов прямо на месте расплатиться наличкой, причем в любой валюте. Ты какую предпочитаешь?» «Знаешь, Никита, я предпочитаю рубли. Оплата на месте меня, в принципе, устраивает». если ты только не хочешь меня кинуть», — сказала я для порядка. На самом деле я шла на риск легко. Моей основной задачей было незаметно вывести Агнесу в другой район. Я даже сама могла бы за это заплатить при другом раскладе, но мне предоставлялась возможность еще и заработать на этой сделке. «Алина, ты всерьез думаешь, что я тебя кину? Зачем мне это? Я не хочу дополнительных проблем». Кроме того, я женщин никогда не обманываю. Запомни это. Приятно иметь дело с джентльменом. Сделав комплимент, я перешла к делу. Значит так, Никита. Предварительно договариваемся совершить сделку следующей ночью. Субботы на воскресенье. Не доезжая Горовска, есть развилка на Большие Иванушки. Знаешь? «Нет, я в вашей области толком и не был. Но ты не переживай, найду по карте. У меня есть подробный атлас автомобильных дорог. Хорошо, не забудь захватить с собой документы на Любаву и на всякий случай придумай легенду, куда ты ее возил. Сможешь? Легко. Тогда я позвоню тебе завтра, в пять вечера, и мы окончательно обо всем договоримся. Надеюсь, что форс-мажора не будет». «Ты говоришь как юрист», — заметил Никита. «Я все больше и больше хочу тебя увидеть. А я думала, что ты хочешь купить лошадь. Это само собой, но твоя решительность мне очень нравится». В голосе Никитина послышалось восхищение. «Знаешь, Алиночка, мне надоели девчонки, которые способны только на самостоятельные походы по магазинам и салонам красоты. Я чувствую, ты другая. Меня это заводит». «Никита, с чего ты взял, что я девчонка? Может, я дама бальзаковского возраста, а?» «Не знаю, наверное, по голосу определил». «Мне кажется, что ты скорее блондинка, чем брюнетка. Не очень высокая, среднего роста, стройная, симпатичная, нет, даже красивая», распинался Никита. «А что касается возраста, то я думаю, что тебе лет двадцать пять». «Ну как, я отгадал?» «Нет, мне тридцать пять», — бессовестно соврала я. Меня бросил муж, потому что я толстая и некрасивая. Хотя роста я действительно среднего. А вот настоящий цвет своих волос уже не помню. Постоянно крашусь в разные цвета, экспериментирую, но мне ничего не идёт. Природу не обманешь. Родилась уродкой, ею и останусь до конца дней. А ты ещё есть чувством юмора. Это мне нравится. Алиночка, я буду ждать нашей встречи. Потому что ты не уродка. Это точно. Ты обворожительная блондинка. «Никита, пожалуйста, сосредоточься на лошади, а обо мне думать не надо. Уверяю тебя, я не в твоем вкусе. Все, пока, завтра позвоню», — сказала я и повесила трубку. Несмотря на небольшое отклонение от темы, общение с покупателем меня полностью удовлетворило. Волею судьбы мы оказались с Никитой полезными друг другу. У него не было лошади, но имелись документы на нее. А у меня была лошадь, но без документов. «Чёрт, на самом деле кобылы у меня пока нет. Но будет. Обязательно будет. Мешков украдёт её. Или я ничего не смыслю в людях». Вернувшись домой, я села за компьютер и стала сочинять письмо. Жалко, что Ариша куда-то ушёл. Возможно, он подбросил бы мне какую-нибудь идейку. В результате нелёгких творческих мук у меня получилось такое послание. «Мешков, ты прочно сидишь у меня на приколе». У меня все под контролем, абсолютно все. Хотя нет, пожалуй, я не могу контролировать природу. На море бывают штормы, мне их не унять. Впрочем, Дамир и его друзья приглядывают за твоими близкими. Надеюсь, ничего страшного с Марго и ее пацаном не случится. Но от тебя это тоже зависит. Кстати, твоя шестерка вышла этой ночью из игры. Ты ведь на нее рассчитывал, не так ли? Что поделаешь, хулиганы бесчинствуют. Сам-то ты еще не боишься выходить на улицу? Правильно, пока не стоит этого бояться. Ведь ты мне нужен. Гоша, ты должен любой ценой заполучить для меня Агнесу. Можешь купить ее у директора кирпички, а можешь украсть. Мне эти детали знать ни к чему. Я и так слишком много про тебя знаю. Тебе два пожизненных срока светит. Так что одним преступлением больше, одним меньше... тебе без разницы. Итак, в ночь с субботы на воскресенье Агнеса должна навсегда покинуть твою конюшню. Не позднее четырех утра привяжешь ее около заброшенной сторожки лесника у развилки Горовск Большие Иванушки. И не дай бог тебе оставаться поблизости. Сутки с лишним даю на подготовку операции. Каждый твой шаг будет жестко контролироваться. Не забывай про Марго и Илюшку, Наследник маститова. Я распечатала письмо и удалила файл из компьютера. Перечитав послание, я нашла его несколько сентиментальным. Стоило быть твёрже, но уж как получилось. Я не стала ничего переделывать, а запечатала послание в чистый конверт. Затем положила письмо в сумку. Осталось доставить его адресату. «Может снова обратиться в фирму «Ваш выбор»?» Нет, пожалуй, не стоит повторяться. Надо пойти другим путём. Бросить его в почтовый ящик Мешкова. Дед как-то говорил, что Игорь Алексеевич живёт на улице Космонавтов, в доме бывших партийных боссов. Сегодня мне всё равно надо было ехать в бассейн, поэтому перед ним я решила доставить письмо Гоше. Конечно, я не знала номера квартиры, но рассчитывала его вычислить по расположению. Дедуля упомянул, что квартира Мешкова располагается на третьем этаже, прямо над аркой. Я взяла спортивную сумку, села в машину и поехала на улицу космонавтов. Промчавшись мимо нужного дома, я вдруг озаботилась вопросом, куда выходят окна Мешковской квартиры – на улицу или во двор? Могло так случиться, что над аркой расположены две квартиры. Я притормозила, чтобы позвонить деду на мобильник и уточнить у него это обстоятельство. Но Ариша, к сожалению, таких подробностей не знал. Мне предстояло провести небольшое расследование. Оставив машину в соседнем дворе, я натянула на голову парик, надела темные очки и пошла на разведку. Поговорив с одной бабушкой во дворе, я выяснила, что со стороны двора над аркой располагалась однокомнатная квартира, а с другой стороны – трехкомнатная. Мешков наверняка жил с дочерью и внуком не в одной комнате. «Милая, а зачем тебе это?» Вдруг, насторожившись, спросила бабуля. «Хочу снять жилье», – ляпнула я первое, что пришло в голову. «Там вроде не сдает никто», – ответила старушенция и пошла своей дорогой. На подъездной двери был домофон, и мне пришлось ждать, когда из подъезда кто-то выйдет. Не хотелось здесь светиться, но другого выхода, точнее входа, не было. Минут через пять щелкнул замок, и в дверях показалась женщина лет 45 «Подождите, не закрывайте», — попросила я ее, потому что, увидев меня, она намеревалась закрыть дверь, не дав мне войти в подъезд. «Вот вредина. Девушка, вы к кому?» Строго осведомилась она. «Крите Мешковой!» Сразу же нашлась я. «А почему в квартиру не звоните?» Продолжала допрос дотошная тетка. «Номера не помню. Знаю, что она на третьем этаже живет. А номер квартиры не помню». «К Мешковой, говоришь?» Женщина смерила меня недоверчивым взглядом. Я подарила ей самую благожелательную улыбку, и она сдалась. «Ну, проходи». Я зашла в подъезд, поднялась к почтовым ящикам и стала вычислять номер интересующей меня квартиры. Где-то на средних этажах хлопнула дверь. Послышались торопливые шаги вниз. Я стала подниматься наверх, чтобы не вызывать подозрений. Мимо промчался какой-то тинейджер, он даже не поднял на меня глаз. Немного подождав и вычислив, в какой квартире живет Мешков, я спустилась вниз и бросила конверт в его почтовый ящик. Там лежала какая-то газета. Вероятно, Игорь Алексеевич еще не вернулся домой. Или он не имел привычки ежедневно заглядывать в почтовый ящик. Плохо, если так. Внизу хлопнула входная дверь. Мне встретился еще один ненужный свидетель. Теперь это был пожилой мужчина. Он взглянул на меня, но мельком. Когда я вышла во двор, то заметила, что две женщины, с которыми мне пришлось общаться, о чем-то разговаривают. «Спокойно, Палет», — сказала я себе и неторопливо направилась в арку. «Даже если ты показалась подозрительной и той, и другой, это не сможет помешать твоим планам». Главное, чтобы Гоша не позднее завтрашнего утра взял почту и прочитал письмо. Иначе он не успеет подготовиться, и все пойдет наперекосяк. Почему-то теперь, когда до окончания операции остались считанные часы, я стала нервничать». Занятие акваэробикой несколько отвлекло меня от этого дела, но, возвращаясь из бассейна, я снова озаботилась тем, пройдет ли гладко предстоящая операция. После того, как сегодня ночью бомжи выкинули неожиданный фортель, я уже не знала, можно ли верить Никитину. Там на кон были поставлены совсем другие деньги, да и Мешков мог внести свои коррективы. Дома я поделилась с дедом своими планами и сомнениями. Ариша сказал, «Успокойся, Палет. Я не вижу никаких причин для беспокойства. По-моему, ты все сделала правильно. А с покупателем вообще попала в самое яблочко». Честно говоря, за этот пункт я переживал более всего. Оказалось, напрасно. Письмо Мешкову тоже написано толково. В нем и про конюху сказано, и про дочь с внуком. Это заставит Игоря выполнять все твои требования. Ты обложила его со всех сторон. В милицию он не сунется, так как по уши в дерьме. Помощника нет, семья под угрозой. Пусть мнимой, но все-таки угрозой. Обращаться в охранно-детективное агентство Мешков не станет. Ведь этим ребятам деньги платить надо. А Игорек из за копейки удавится. Остается только одно – выполнять требования». «Знаешь, Палет, на сегодня не хватает только одного штриха. Надо позвонить Игорю Алексеевичу и спросить, прочитал ли он это письмо. Это усилит общее впечатление. Да, ты прав, но кто будет звонить? У меня голос женский, а у тебя зрелого мужчины». «Говори уж прямо», — сказал дед, — «у меня голос старика». «Зрелого мужчины», — повторила я, — «к тому же Гоша может тебя узнать». Кроме того, не будем забывать, что наследник Маститова — молодой человек. «Конечно, можно обратиться с просьбой к первому встречному», — размышляла я. «Но у меня, кажется, есть вариант получше. Пора подключать пятую власть. Пожалуй, я позвоню Антошке Ярцеву. Он должен был сегодня утром вернуться из отпуска». Примерно через час в нашей хай-тековской гостиной сидел мой давний приятель, журналист газеты «Горовск сегодня». «Антон, я хочу поделиться с тобой некоторыми сенсационными сведениями», – начала я. «Но прежде выполни одну мою просьбу. Полина, это чистейший шантаж», – с улыбкой заметил Ярцев, но тут же поспешил спросить. «А в чем суть твоей просьбы?» «Так, сущие пустяки». Надо позвонить одному человеку, кое-что у него узнать, и, возможно, чуть-чуть его припугнуть. У тебя ведь мобильник с анти-Аоном, так? Да, подтвердил Антон. А кому надо звонить? И почему это должен сделать именно я? Нет, ты мне, конечно, ничего пока не должен. Это просто мой каприз. — Каприз, — усмехнулся журналист. — Значит, по-твоему, это так называется? Я понятия не имею, какую информацию ты мне сольешь. Но сначала кому-то должен звонить и угрожать. — Полина, может, ты хоть намекнешь, какие у тебя появились сведения? — Сенсационные, — заверила я. — Понятно. А кого они касаются? — Эти сведения касаются генерального директора кирпичного завода. Я знаю буквально все о его махинациях. о том, как он уходит от налогов, еще кое-что. «Заманчиво», — сказал Ярцев, — «но боюсь, что я не смогу пустить их в ход. Я уже наслышан от своих коллег о том, что произошло на кирпичном заводе, пока я был в отпуске. Все местные средства массовой информации под жесткой цензурой. Мэр лично наложил табу на все публикации, касающиеся кирпичного завода в целом и его генерального директора в частности». «Полина, пойми меня правильно, я не хочу лишиться работы». «Антон, я тебя не узнаю. Я сам себя не узнаю. Но что делать?» «То есть тебя моя информация совсем не заинтересует». «Смотря что у тебя есть», — сказал Ярцев после некоторых раздумий. «Если действительно сенсация, то можно попытаться протолкнуть ее в центральную прессу». «Мой однокашник в московском комсомольце работает. Он мог бы, наверное, пристроить материал к себе, но я в этом не уверен». «Антон, а если я тебе скажу, что в самое ближайшее время Кудринцев должен пойти ко дну?» «С трудом в это верю. Он близкий друг Бурляева. Конечно, если мэр слетит, то Кудринцев уже не будет таким недосягаемым». «Поля, а ну-ка признавайся. Ты работаешь теперь против мэра?» «Антон, мне Бурляев пока дорогу не переходил. А вот Кудринцев перешел». Я была вынуждена признаться Ярцеву в своих намерениях относительно генерального директора «Красного октября». Антон был в курсе моей мести прокурору Синдикову и помогал мне в этом благом деле. Я надеюсь, что нашим кирпичным магнатам в скором времени всерьез заинтересуется областная прокуратура. «Тогда это в корне меняет дело. Насколько я понимаю, мне предоставляется возможность одним из первых рассказать Горовчанам о махинациях Кудринцева. Как только его репутация пошатнется, я сразу же и напишу статью». «Правильно мыслишь», — похвалила я. «А знаешь, Полина, я в тебя верю». «Ладно», — сказал Антон после некоторых раздумий. «Так кого надо стращать по телефону?» «Некоего вагошу точнее Игоря Алексеевича». Его фамилию и род занятий тебе знать не обязательно Предупреждаю, ты должен быть с ним предельно строг и лаконичен. Сначала спросишь у него, получил ли он твое письмо. Потом постараешься максимально запугать. Я дала Ярцеву еще кое-какие инструкции, не вдаваясь в суть моей будущей операции. только объясни мне, а зачем тебе это нужно?» Антон стал снова ломаться. «Пойми, мне это надо и все». «Ты это сделаешь для меня, а я солью тебе компромат на своего работодателя», сказала я и помахала в воздухе диском. Искушение оказалось слишком велико, и газетчик сдался. «Ну ладно, твоя взяла», сказал он и достал из кармана мобильник. «Диктуй». Антон набрал номер домашнего телефона Мешковых, который я выудила из директорской папки «Агнеса». «Добрый вечер, Игорь Алексеевич», — бодренько сказал Ярцев и включил динамик. «Кто это?» — нервно выкрикнул Гоша. «Я думаю, ты и сам догадываешься, кто я», — с нарочитой хрипотцой в голосе сказал Антон. «Ты получил мое письмо?» «Нет, какое еще письмо?» — рявкнул Мешков. «Игорь Алексеевич, зачем ты меня обманываешь? Ты ведь брал сегодня почту?» «Брал, спрашиваю, или нет?» Ярцев повысил голос. «Почту? Да, брал. А письмо?» «Там было какое-то письмо, но я его не читал», — заюлил Гоша. «Еще скажи, что ты его порвал и выбросил». «Так и есть», — Мешков тут же схватился за эту подсказку. «Ладно, если ты по-хорошему не понимаешь, тогда я звоню в Египет. Спокойного сна», — сказал Антон, но не спешил отключаться. «Погодите, не надо никуда звонить», — заискивающе попросил Игорь Алексеевич. «Я только хотел порвать письмо, но еще не сделал этого. Вот оно, сейчас я его прочитаю». «Гоша, не валяй дурака, ты ведь уже прочитал его, да или нет?» — заорал во весь голос Ярцев. «Да», — пролепетал Мешков. «Но вы хотите от меня невозможного. Я вообще не понимаю, с какой стати вы ко мне привязались. Я ни в чем перед вами не виноват. Виновные предстали перед судом». Антон вопросительно посмотрел на меня и пожал плечами. Я сделала ему знак руками, что надо закручивать гайки дальше. «Это ты, гнида, мне лапшу на уши вешаешь?» «Я объясню тебе, сволочь». Мой приятель прибавил к этому нелестному обращению еще несколько непечатных выражений. «Возможного я требую или нет?» «Отвечай, скотина, ты все понял?» «Но я не могу, это ведь нереально», — мямлил хозяин конюшни. «Нереально, говоришь?» «Все, мое терпение лопнуло. Я звоню в Египет. Ты сам во всем виноват». Антон так вошел в образ, что я сама едва не поверила в серьезность его угроз. «Нет, я все понял. Никуда звонить не надо», — образумился Мешков. «Я все сделаю так, как вы просите». Сволочь, один шаг в сторону и... Антон скосил глаза на листок бумаги, который я держала в руках, и прочитал. «Да сделает свое дело». Сразу после этого я сделала приятелю знак, и он отключил мобильник. «Антошка, ты был великолепен. Тебе стоило идти в артисты. Полька, ты мне бессовестно льстишь, но все равно приятно. Вот Антон. На этом диске бухгалтерия завода «Красный Октябрь» и ООО «Шамот», которым руководит сын Кудринцева. Они вдвоем такие дела проворачивают». Особенно заострись на покупке оборудования для производства сэндвич-панелей у фирмы «Сеул». Я вкратце рассказала о том, как была завышена стоимость автоматов, а также о других результатах своей негласной аудиторской проверки. Да, Антон, ты как относишься к мотогонкам? Сейчас уже никак. Раньше смотрел «Ралли», которое наш мотоклуб время от времени устраивает, а потом бросил. «Все одно и то же, никакой интриги. На первом месте всегда Ку...» Ярцев не договорил, его осенила догадка. «Поля, Сергей Кудринцев — это сын вашего генерального?» «Да, так и есть», — кивнула я. «Я никогда об этом не задумывался», — признался Антон. «Мало ли однофамильцев. Владимир Дмитриевич, точнее, Кирпичный завод, спонсирует клуб «Строитель». Антон, скажу тебе по большому секрету, что завтра состоится очень интересное ралли. Я практически уверена, что победителем станет другой. Мне бы очень хотелось, чтобы в вашей газете был подробный репортаж об этом ралли. Я на спортивные темы не пишу. А ты шепни на ушко тому, кто пишет о спорте, что мотогонки будут весьма любопытными. Я даже не прошу писать о поражении бессменного лидера. А вот о том, кто на этот раз завоюет кубок, можно остановиться поподробнее. Если надо, то я заплачу за этот репортаж». «Думаю, не надо. Спорт — вещь беспристрастная. Кто какое место займет, так об этом и напишут. Будь спок, уж лидера вниманием точно не обойдут», — заверил меня Ярцев. А потом спросил. «Полька, а ты уверена, что все будет так, как ты говоришь?» Я вспомнила мой уговор с Потапом, и какую сумму я отвалила ему за содействие, после чего сказала твердо. «Уверена. Тогда нет проблем». обещаю тебе, что ванька журавлёв сделает все в лучшем виде но я пойду поздно уже не буду больше тебя задерживать пока до встречи!